Нет сомнения, что судорожные потуги быстро сменявшихся правительств Гремыкина, Штюрмера, Трепова остановить нормальный ход русской жизни сами по себе давали достаточно материала, возбуждая все больше нараставший народный гнев, переливавшийся и в армию. Его использовала социалистическая и пораженческая литература. Ленин нашел первоначальный путь в Россию своего учения через социал-демократическую фракцию Государственной Думы. Еще более интересно работали немцы. Об этих вопросах говорится подробно далее. Должен, однако, отметить, что вся эта пропаганда извне и изнутри, оказывая воздействие, главным образом, на тыловые части, гарнизоны и запасные батальоны крупных центров, и в особенности Петрограда, до революции имело сравнительно небольшое влияние на войсковые части фронта. Избитые с толку пополнения, придя на фронт и попадая в тяжелую, но более здоровую боевую атмосферу, зачастую быстро меняли к лучшему свой облик. Тем не менее, местами влияние разрушительной пропаганды находило подготовленную почву, и до революции еще были один-два случая, когда целые части оказали неповиновение сурово подавленное. Наконец, перед главной массой армии, крестьянской. Вставал один практический вопрос, который заставлял ее инстинктивно не торопиться с социальной революцией. «Без нас поделят землю? Нет уж! Когда вернемся, тогда и будем делить!» Своего рода естественной пропагандой служило неустройство тыла и дикая вакханалия хищений – Дороговизны, наживы роскоши, создаваемые на костях и крови фронта. Но особенно тяжко отозвался на армии недостаток техники и, главным образом, боевых припасов. Только в 1917 году процесс Сухомлинова вскрыл перед русским обществом и армией главные причины, вызвавшие военную катастрофу. 1915 года. Еще в 1907 году был разработан план пополнения запасов нашей армии и отпущены кредиты. Кредиты эти возрастали, как это ни странно, часто по инициативе комиссии государственной обороны, а не военного ведомства. Вообще же ни Государственная дума, ни Министерство финансов никогда не отказывали и не урезывали военные кредиты. В течение управления Сухомлинова ведомство получило особый кредит в 450 миллионов рублей и не израсходовал из них 300 миллионов. До войны вопрос о способах усиленного питания армии боевыми припасами после израсходования запасов мирного времени, даже не поднимался. Если действительно напряжение огневого боя с самого начала войны достигло неожиданных и небывалых размеров, опрокинув все теоретические расчеты и нашей, и западноевропейской военной науки, то тем более героические меры нужны были для выхода из трагического положения». Между тем, уже к октябрю 1914 года иссякли запасы для вооружения пополнений, которые мы стали получать на фронте сначала вооруженными на одну десятую, потом и вовсе без ружей. Главнокомандующий Юго-Западным фронтом телеграфировал вставку: «Источники пополнения боевых припасов иссякли совершенно». При отсутствии пополнения придется прекратить бой и выводить войска в самых тяжелых условиях.